то ещё сделал бы мазур на их месте держав под наблюдением все мало-мальски крупные населённые пункты, куда беглецы могут выйти, особенно Пижман. Все дороги, ведущие с севера, проходят через Пижман, и пора бы уже подумать, как и где раздобыть одежонку. В таком виде по Пижману будешь шлёпать до первого милиционера, не дальше, а милиционерам И тем не обязательно будет Паша Сомов на месте Прохора. Вот именно. На месте Прохора Мазур обязательно завёл бы в пижмане верных людей, изоблечённых достаточной властью. Сразу же, едва начавши оборудовать охотничьи угодья, два сезона подряд исчезают туристы, а никто никогда не забеспокоился. Иначе Мазур непременно намекнули бы в родимой конторе, что он выбрал для отдыха не самые подходящие места. А это правда, что Арсений съел Альпу? спросила Вика, поравнявшись с ним. Чистейшая, сказал Мазур, старавшийся держаться с ней как можно душевнее и дружелюбнее, ибо собственный муж вновь стал откровенно воротить рыло. Но ничего другого не оставалось. Может, он и дерсу узала съел? Бледно улыбнулась Вика с жуткой голодухи, а потом свалил все на разбойников. — Хорошая версия, — ухмыльнулся Мазур, радуясь, что она еще способна шутить. — Дело темное. Кто их там знает? Тайга все спишет. Эй — Эй! Поддержал ее под локоть. Места пошли... Пересечённые и буреломные, сплошное скопище зарошших лесом супоков. Вверх, вниз, вверх, вниз. Почти не видно неба. Почти забываешь, что такое идти по горизонтали, одни подъёмы и спуски. На сей раз они поднимались к вершине. Мазуру смотрел издали лысую каменную макушку и хотел оглядеться оттуда. А почему ваша жена назвала другой фамилией? А у меня их две, сказал Мазур. Одна от мамы, одна от папы. Пользуюсь той, что больше нравится, а в паспорте, конечно, другая. Смеётесь? И не думаю. Мазур это от Мазурика. Он, зараза, всё ещё пытается кокетничать. Мазур светски улыбнулся. От Мазуров. Жил такой народ на Балтийском побережье, да и сейчас ещё доживает. Вроде поляков, только не совсем. Крутые были мужики, скажу с гордостью. Крестоносцы от них горючими слезами заливались. Так что упрямство у меня наследственное. Он поднял к глазам бинокль. Склон круто уходил вниз. Впереди были те же надоевшие сопки. Но они немного раступились, и левее начиналась вполне приличная падь. с узеньким извилистым ручьем посреди не уходившим в распадок. Высокая трава чуть колышется под южным ветерком, кое-где оранжевыми огоньками светятся последние жарки, таежные тюльпаны, темнеет поваленное дерево. — Слава тебе, Господи! — сказал Мазур. — Хоть по равнине пройдемся. Он ловко и быстро срубил ножом четыре молоденьких сосенки и очистил от веток. Опираясь на эти палки цепочкой, принялись спускаться. Справа протрещало крыльями взлетевшая стайка рябчиков, но сейчас было не до них, всё внимание поглотил спуск. Там и сям на поверхность вылезал голый камень, а чёртовы кроссовки неизвестной марки на нём отчаянно скользили. Хорошо ещё не собирались пока разлизаться по швам. Пашиты прочно, спасибо на том. Мазур остановился меж крайних деревьев. Автомат оттягивал плечо, знакомо, привычно придавая бодрости. Медленно ползли секунды. "Почему стоим?" спросила Ольга, опустив на землю свёрнутую в ком куртку с немудрящим багажом. Мазур молчал. Медленно вытащил пачку и вопреки установленному для себя лимиту, сигарет оставалось мало, следовало беречь, прихватил фильтр зубами. Глубоко сотянулся, выпустив дым через ноздри. Не чуть не помогло. Он и сам не понимал, что с ним сейчас творится. С равнины не доносилось ни звука. Ярко сияло солнце, поблизости размеренно стучал по сухому стволу дятёл. Здесь покой и безветрие, тишина и симметрия. Никакой опасности не слышно и не видно, и всё же он не мог идти вперёд. Не шагу не мог сделать. Что-то не пускало, таившееся в нём самом. Он не должен был спускаться туда вот и всё. На него уже поглядывали с недоумением, а он по-прежнему стоял, стиснув автомат, словно искал поддержки у своего привычного инструмента. "Ну мы идём", сварливо бросил Егоршин. Мазур даже не колебался, просто стоял столбом, прислушиваясь к себе. «Никакой внутренней тревоги, беспокойства, неудобства, ничего подобного. Не болит, не свербит, а с места не стронешься». Такого с ним прежде не случалось. Бывает, конечно, любой военный человек подтвердит неописуемые словами предчувствия, предвидения опасности, ранения, смерти. И тогда командир бомбардировщика на свой страх и риск отменяет боевой вылет, а потом техник, которого попросили проверить моторы, растерянно чешет в затылке и объявляет, что правый мотор точно сдох бы аккурат над вражеской территорией. Примеров множество. Рассказывать можно до темна. Мазур и сам мог бы добавить к этой коллекции немало случаев. Иные происходили с ним, иные с его друзьями, Но в том-то и соль, что всегда что-то чувствуешь, пусть и не можешь это описать. Сейчас он не чувствовал ровным счетом ничего, но твердо знал, что в долину не пойдет. И точка! — Пошли, — сказал он, стряхнув оцепенение, и стал забирать влево, где под тупым углом смыкались два крутых склона, Опять наверх карабкаться, возмутился доктор. Ничего не ответив, мазур упрямо двигался вперёд, иногда тыкая палкой в заросли папоротника. Женщины почти сразу же двинулись за ним, да и доктор, ворча и крутя головой, всё же не осмелился на открытый бунт. От сердца помаленьку отлегло. Они спустились, стали подниматься. Треск валежника. Мазур моментально прицелился в ту сторону. Между деревьями мелькнуло серовато-белое пятно. Это уносил самарау, закинув в голову, промчался вниз по гребню, показался в долине. Сухой хлопок, неяркая вспышка. Взлетело плотное облачко серого дыма. Олень сел на задние ноги, рывком вскочил и кинулся бежать странными скачками, вихляясь, качаясь. Снова негромкий взрыв. Под передней ногой и рогатый покатился к уборям. Забился, уже не смог встать. Катался по земле, крича надрывно и жутко. «Стоять всем!» — рявнул Мазур и двинулся в ту сторону, пригнувшись, зорко глядя под ноги. Олень бился на том же месте. Хотелось зажать уши, но Мазур помаленьку продвигался, ощупывая палкой дорогу, как слепец. Остановился, поднял бинокль к глазам, изучая широкую полосу — прямятой травы